Основной продукцией типографии были, естественно, богослужебные книги, а также издания греческих и латинских авторов. Но два печатных станка уже год с лишним большую часть времени трудились над выпуском другой литературы. Во-первых, там вовсю печатались книги на итальянском, голландском, немецком, испанском, шведском, польском, и французском языках. В основном по медицине, математике, фортификации и строительству, военному делу и трактаты по химии. Тираж каждой из таких книг достигал чудовищной в это время величины в тысячу экземпляров. И существенную часть их я, так сказать, протащил контрабандой, заявив, что мне, Нужно оснастить учебными пособиями на различных языках царевую школу. Во-вторых, печатались книги на русском языке, в частности, тот же справочник по травоведению, уже оснащенный великолепными иллюстрациями и другие книги по медицине. И в-третьих, совершенно неожиданно для меня у нас появилась и так сказать Русская билетристика. Дело в том, что сразу по возвращении моих бывших соучеников из зарубежной командировки я усадил всех их за написание самых подробных отчетов о странах пребывания. Методику всей работы я также выдернул из будущего. Сначала каждый писал личный отчет. Затем проходило их обсуждение сведения всей информации, изложенной в десятках личных отчетов к общему знаменателю, что частенько сопровождалось жаркими спорами. А затем уже на свет появлялся пухлый рукописный том под названием ⁇ Повесть о немецкой, английской, французской, итальянской и так далее земле ⁇ О людях, там проживающих, и ремеслах, коими они владеют. Отчеты в первую голову были предназначены для моих собственных нужд, для подготовки дьяков и иных служащих посольского приказа, для отрков царевой школы, так что изначально тираж планировался небольшой, экземпляров 50, и резаки собирались на сосновых досках. Но затем я обнаружил, что за этими повестями начала охотиться грамотно прослойка населения страны, после чего велел подредактировать текст, сделав его более, так сказать, художественным и патриотичным. Поскольку первый вариант отчета был чисто рабочим и потому максимально сухим, ну и в его тексте – Основное внимание уделялось тому, в чем мы отстали, и что следовало побыстрее перенимать, в таком виде его выпускать не следовало. Ибо на неподготовленного читателя он воздействовал скорее уничижающе, а затем повелел выпустить новый вариант большим тиражом. Тираж разошелся просто на ура» принеся мне в доход сумму, равную всем расходам на работу типографии за целый год. Я великодушно выделил пятую часть суммы на поощрение, так сказать, авторам, сразу же заложив в стране начало авторского права. А на оставшиеся деньги устроил небольшую на пару печатных станков Типографии у себя в Белкино. Я еще застал времена, когда в типографском деле основным лицом был человек, именуемый наборщиком, чья задача состояла в том, чтобы набрать необходимый текст из отдельных букв, именуемых литерами. Так что там, подальше от наполненной иноземцами Москвы, я собирался не торопясь отработать эту технологию. А затем уже выйти с ней на мировой, ну, то есть пока на европейский рынок, и опять огрести самые сливки. Кстати, моя затея с копченой сетриной и черной икрой также принесла плоды. Попробовав от ситрового балычка и корочки, европейская знать, Жадно влизнулась и сказала «Хочу еще!» И царевы гости, то есть купцы, облеченные моим личным доверием, ответили «Да пожалуйста!» И выкатили такие цены, что у ребята аж глаза на лоб вылезли, потому как я велел не дешевить и просить запудового сетра половину его веса серебром а за черной икры вообще вес на вес. Европейцы ахнули, но одеваться было некуда. На всю торговлю осетром я наложил свою жесткую лапу. Копченый осетр, Черный икра, после моих великих посольств, уже заслужили право именоваться королевским кушаньем. Ну, а короли не слишком любят. Отказывать себе в удовольствиях. Подданные же тянутся за ними и за всех своих, уж кому как повезло, Маленьких или больших сил. Продаваемые в Европе где-то полторы тысячи осетровых туш И четыре тысячи бочонков с икрой Приносили мне в казну почти триста тысяч рублей чистыми ежегодно. Весьма неплохой бизнес, надо сказать. Впрочем, я не обольщался, долго это вряд ли протянется. Те же англичане имели очень неплохой выход на Аббаса первого, владения которого располагались с противоположной стороны Каспия. Так что моя монополия на осетрину и черную икру протянется всего лишь несколько лет». Затем в игру вступят другие игроки. И хотя, как я надеялся, царская сетрина и царская икра все равно останутся на рынке брендом номер один. Мне придется снижать цену. Ну, да все хорошее в жизни когда-нибудь кончается. Большой барыш начали приносить и заложенные в моих отчинах заводы. И вообще... Суммарный оклад с переустроенных или все еще продолжающих переустраиваться, по примеру Белкинской, моих вотчин, к настоящему моменту превысил миллион рублей в год. В основном потому, что я, опять же, через моих доверенных купцов сам начал торговать собираемым в них хлебом, что сразу же вызвало... Подъем цены хлеба на внутреннем рынке. Но поскольку в стране полным ходом шла налоговая реформа, результатом которой должна была стать замена посошного налогообложения подушным, в ближайшее время площадь поднятой пашни и, соответственно, объем собираемого хлеба должны быть резко увеличиться. Вообще, с этой реформой я намучился. То, что следует уходить от учета Тягла, по Сахе и Чети, мне было совершенно ясно. На что взамен? Вводить подоходный налог в 13% годовых? Да хоть сразу в 50%. Вот только кто будет учитывать доходы? Естественным вариантом учетной налоговой единицы, предложенной дьяками, Поначалу стал двор, вполне нормальная учетная единица, но после долгих обсуждений пришлось отказаться и от него, потому что, во-первых, двор двору рознь, и тут также требовалось вводить градацию на лучшие, средние, меньшие и охудалые дворы, а мне требовалась система простая и эффективная. К тому же, введение этого налога мгновенно вызовет к жизни процесс укрупнения дворов. А большой, населенный множеством людей двор тяготеет к натуральному хозяйству. Мне же, наоборот, требовалось резко повысить товарооборот в стране. Потому что если этого не сделать, все мои поползновения, расширить производство, завести мануфактуры и поднять технологии, наткнуться на слишком сжатый рынок сбыта. То есть заводы, мастерские, мануфактуры и так далее начнут выпускать продукцию, но вот покупать ее будет некому. Потому как основной потребитель, крестьянин, будет ходить в домотканном, работать самокованным, И пользоваться собственноручно изготовленным. Так что вся моя программа ускоренной модернизацией страны тут же накроется медным тазом. Нет, ежу понятно, что основной потребитель высоких технологий, как впрочем и лучший инструмент преобразования общества, это армия, и не использовать ее таким образом, как наши придурки времен. Бори Ельцина я не собирался. Но, скажем, те же ЮСы полностью окупили, причем несколько раз, все затраты на разработку и оснащение своей армии, флота и стратегических сил системой GPS, только за счет массового ее использования гражданскими лицами по всему миру. И до сих пор, продолжают исправно качать бабло на поддержание ее в рабочем состоянии и дальнейшее совершенствование, торгуя по всему миру ключевыми компонентами данной системы, из которых потом собирают вроде как чисто гражданскую и совсем не американскую GPS-аппаратуру. Вот так мы и крепим обороноспособность США.